Глава двадцатая. Монголы Повелитель. Груз уже на станции. Я понял. Ты свободен, человек. Бастурхан жестом отпустил посланца, тот вскочил на ноги и, отвешивая поклоны, двинулся спиной вперед к выходу из полководческой юрты. «Постой!» — вдруг вспомнил что-то Бастурхан, когда тот дошел до полога. «Тот человек, похожий на Фридмана. Где он?» Сидящий рядом с белым войлоком Фридман перевернул лист, пристроенный на коленях толстой тетради, поправил очки и зафиксировал эту фразу. как фиксировал все произносимое великим потрясателем Вселенной. — Он на станции, повелитель. Встречает прибывшие эшелоны. — Хорошо, — Бастурхан хлопнул в ладоши. — Подать коней. — Слушаемся, повелитель. Пятеро обвешанных маузерами высокорослых охранников в кожаных халатах выскочили из юрты, и повеселевший Бастурхан повернулся к друзьям. «Небо благосклонно ко мне и моим замыслам. Не думал, что похожий на Фридмана человек сможет так быстро организовать доставку столь нужного моей армии стратегического товара. Он оказался чрезвычайно полезен. А я признаюсь, уже хотел было пустить его в расход. Если ты помнишь, я сразу сказал, что этот человек может нам пригодиться». Скромно, сопровождая свои слова почтительным наклоном головы, напомнил Багурджи. «Мне он тоже сразу показался», — поспешил вставить таджибек. Трое степенно поднесли к губам фарфоровые пиалы. «Поехали! Время не ждет!» — услышав топот подведенных к юрте коней, их негромкое ржание, — сказал Бастурхан. Он поднялся на ноги. и с высоты своего немалого роста окинул друзей горящим взором. «Запомните этот день, соратники!» – торжественно произнес он. «Сегодня у нас появилась боевая техника, которая позволит нашей армии покрывать огромные расстояния за короткий промежуток времени, а это значит поход не за горами». Процессия, состоящая из полководца, двух его соратников и трех десятков телохранителей, стремительно возникла на перроне железнодорожного вокзала. Остановившись возле двухэтажного белого здания, Басторхан повел головой по сторонам, нахмурился, взглянул на начальника охраны. «Где начальник станции?» Падая под этим взглядом на колени, свирепо прокричал тот. и через секунду из вокзальных дверей выскочил толстый человек в черном железнодорожном халате с соответствующими должности погонами. Стремительно, тряся на ходу огромным пузыреобразным животом, придерживая его руками, он подбежал к Бастурхану, который с трудом сдерживал горячего перебирающего копытами коня, и рухнул перед ним ниц. «Виноват повелитель вселенной!» – запричитал он, истово собирая мордатым лицом липкую перронную грязь. «Я принимал срочную депешу, я не смог встретить своего повелителя надлежащим образом. Я заслужил самую страшную кару и готов принять ее безропотно, в полном соответствии с...» «Прекратить!» – громыхнул Бастурхан. «Если ты принимал срочную депешу, ты не виноват, служивый человек!» хотя впредь советую тебе быть расторопней. Мое терпение и доброта не безграничны. А сейчас поднимись и скажи мне, где находится недавно прибывший эшелон с боевой техникой? И где человек, похожий вот на этого человека, только без очков? Он указал пальцем на Фридмана, который, неловко пристроившись на лошади с белой звездочкой на лбу, безостановочно писал в толстой тетради. Внушительный запас подобных тетрадей находился за его спиной в тяжелом объемистом рюкзаке. «Я понял, о ком ты говоришь, повелитель», — сказал начальник станции, неловко поднимаясь на ноги. Ему мешал все тот же увесистый живот. «Эшелон стоит на запасном пути в сотне метров отсюда, а упомянутый тобою человек, похожий вот на этого человека», — он указал на Фридмана поворотом головы, — «находится возле эшелона». «Он назвался твоим представителем, забрал у меня сопроводительные документы, принял эшелон, проверил сохранность пломб на вагонах и сейчас ждет тебя, Повелитель, и твою команду на вскрытие. Я сопровожу вас, чтобы...» «Не надо», — прервал его Бастурхан и пояснил. «Дорогу мы найдем сами, тебе лучше находиться на своем рабочем месте, каждый должен делать свое дело, Иначе наша армия перестанет быть великой. Летописец, он ткнул пальцем в пишущего Фридмана, должен писать. Охранники, он ткнул пальцем в мгновенно приосанившегося начальника охраны. Охранять. Повелитель, он приложил руку к своей груди, повелевать. А начальник станции, сидеть на своей станции, дабы не пропустить очередную важную депешу. «Иди и выполняй свои обязанности, добросовестный человек!» «За мной!» — зычно выкрикнул он остальным и первым тронул с места. Застоявшийся конь, охотно подчиняясь повелителю, мгновенно набрал скорость и упруго поскакал, подковами высекая искры из железнодорожного полотна. «Приветствую тебя, повелитель!» пользуясь выторгованным в свое время правом не бросаться перед полководцем на колени, одетый в дорогой серый хорошо отутюженный костюм, из-под пиджака которого белела свеже накрахмаленная рубашка, под беглым движением правой руки поправил галстук, затем приложил кисть к сердцу, неглубоко поклонился. Вторая его рука была занята толстенной кожаной папкой для документов. Пусть черные вороны вьются над головами твоих нечестивых врагов, а над твоей головой раскинет крылья благородный белый орел. Долгих тебе лет жизни, а всем твоим врагам-собакам – быструю собачью смерть». Покончив с официальной частью, он вернул себе деловой вид и быстро заговорил, оживленно помогая речи руками. «Значит, докладываю. Прибыл первый эшелон. Судя по документам, это именно то, что нам надо». «Вам надо», — поправился он, поймав недовольный взгляд Бастурхана. «И еще я получил подтверждение, что остальная часть груза в пути. Другие эшелоны прибудут на эту же станцию со дня на день. Начальник ожидает подтверждающей их прибытие депеши с минуты на минуту, а может, даже уже ее получил». «Я видел начальника станции. Я слышал его», — сказал Бастурхан. «Короче и ближе к делу, человек». Мне и самому по душе действовать, а не болтать. Одобрил его слова подберезовский. Если, короче, то прикажете вскрыть вагоны? Приказываю, подтвердил Бастурхан, и множество ожидавших этой команды людей, стоявших возле деревянных теплушек в готовности с ломами в руках, принялись сильными ударами сбивать с дверных запоров толстую ржавую проволоку. Ага, есть, оно. — закричал Подберезовский, заглянув в первую оттянутую в сторону створку. Он перебежал к следующему вагону, к другой открывшейся двери, заглянул в проем. — Ага, и здесь тоже. — Надеюсь на ваше поощрение, Бастурхан Бастурханович, — вернувшись к полководцу со значением, сказал он. — Я говорил тебе, человек, — поморщился тот. — Не называй меня так. — Извините, это по-нашему, по-русски. «Ты в Монголии!» — напомнил Бастурхан. «Хорошо, повелитель!» — вздохнул подберезовский. «Но все-таки, как насчет вознаграждения? Надеюсь, здесь монгольские традиции не отличаются от наших, русских?» «Сначала посмотрим, что внутри!» Бастурхан тронул поводья, подъехал к ближнему из вагонов, посмотрел на аккуратные, сложенные одна на другую коробки, которые занимали все пространство вагона. Прочные деревянные рамы, крестом приколоченные доски, придающие конструкции дополнительную жесткость и толстая промасленная бумага, покрывающая находящиеся внутри изделия. При огромном количестве работников разгрузочной техники не требовалось. Впрочем, ее и не было. Монголы проворно лезли на штабеля, хватались за рамы, поднимали тяжеленные коробки восьмером, подкладывали под них толстые веревки. Осторожно, соблюдая равновесие, опускали вниз, где груз принимала другая восьмерка, которая подкладывала под коробки свои веревки, опускала их уже на насыпь. «Вскрыть какую-нибудь из них!» – внешне невозмутимо произнес Бастурхан, и только хорошо знавшие его Багурджи с Таджибеком видели, что повелитель с трудом сдерживает нетерпение. Монголы с инструментами проворно взломали деревянный каркас одной из коробок, разодрали бумагу, изнутри посыпались деревянные стружки. Вскоре на гравии стоял, сияя, навехонький мотоцикл зеленого цвета. Некоторое время Басторхан смотрел на него с восторгом получившего вожделенную игрушку ребенка, затем его лицо исказило недоверчивая гримаса. «Что это?» С недоумением спросил он. «Это мотоцикл», — Бойко подсказал Подберезовский. «Это хороший мотоцикл», — поспешил добавить он, одновременно переполняясь страхом. Он заметил, что гримаса недоумения повелителя сменилась гримасой ярости. «Я сам вижу, что это мотоцикл», — рявкнул Басторхан. «Но какой?» «Урал, последняя модель», — испуганно промямлил Подберезовский. «Самое, между прочим, продвинутое», – поспешно заверил он. «Последнее слово российского автомобилестроения. Его, можно сказать, вершина». «Знаете, я сам когда-то занимался производством автомобилей. Мой созданный с нуля концерн гремел на всю страну. Поэтому могу твердо вас заверить?» «Продвинутое», – говоришь. «А хочешь, я тебя самого продвину так, что двигаться дальше будет уже некуда?» – вкрадчиво спросил Бастурхан. Я тебе заказывал что? Ну-ка, покажи каталог. Подберезовский открыл молнию черной кожи папки, поспешно зашелестел какими-то бумагами. Вот повелитель. Он протянул соскочившему с коня Бастурхану толстый глянцевой обложки каталог. Со злостью полистав страницы с цветными фотографиями, своими резкими движениями порвав некоторые из них, Бастурхан наконец нашел искомое. — Это что такое? — ткнул он пальцем. — Читай название. Мотоцикл «Ямаха», — склонив голову над фотографией, послушно прочитал подберезовский. — А это что? — ткнул Бастурхан в сторону мотоцикла реального. «Урал — Урал! — повторил сникший Борис Абрамович. — Так, — Бастурхан тяжело вздохнул. — И как же прикажешь это понимать? — Видите ли, в чем дело? — начал подберезовский. «Молчать!» — гаркнул повелитель. «Я дал тебе слишком много воли. Ты не вылезал из интернет-юрты целыми сутками, хотя сам знаешь, какой нынче высокий трафик. Я выбрал из присланного японской фирмой каталога модель. Мы утвердили ее на военном совете». Он оглянулся на подтверждающий кивнувших с Багурджи. «А вместо отличных японских мотоциклов ты подсовываешь мне какое-то...» «Какую-то... Урал, самую продвинутую модель», как заведенный повторил Подберезовский. «И вообще, русская техника, она, знаете ли, самая надежная». «Если ты помнишь, я сразу сказал, что этот человек показался мне подозрительным», шепнул Бастурхану Багурджи. «Мне он тоже сразу показался пустым и лживым», подтвердил Таджибек. Бастурхан шевельнул губами, намереваясь произнести что-то, И подберезовский, безошибочно прочувствовавший, что это что-то может запросто, и даже скорее всего, оказаться приказом о его четвертовании, поспешно бросившись к повелителю, цепко ухватил его за рукав. — Подождите! — отчаянно вскричал он. — Не делайте этого! Сейчас вы можете совершить самую большую в своей жизни ошибку! Не принимайте необдуманных, недостойных человека вашего ранга решений! Великий Потрясатель Вселенной не может подобным образом обойтись со скромным, честным работником, человеком, работавшим на него в поте лица, трудягой, нещадившим здоровье и живота своего во имя процветания и приумножения вашей империи и... «Помолчи, человек! У меня от тебя опять разболелась голова!» – оборвал его Бастурхан, ярость на лице которого сменилась обычно и при общении с Подберезовским кислой гримасой. Если я послушаю тебя еще ровно одну минуту, на всем свете не найдется такого количества кумыса, чтобы залить оскомину, заработанную твоим пусторечием. Не знаю, почему я к тебе такой добрый. Это просто необъяснимо, поскольку мне приходилось приговаривать людей к страшной смерти за куда более мелкие провинности. Но я даю тебе последний шанс. Я готов послушать твое оправдательное слово». «Если же ты опять начнешь молоть попусту!» Он выразительно посмотрел на начальника охраны, и тот не менее выразительно посмотрел на своих подчиненных. Пятеро в кожаных халатах угрожающего вида монголов с маузерами из личной охраны повелителя обступили под Березовского, и тот сжался, лихорадочно перебирая возможные варианты спасения. «Твое последнее слово!» Безразлично глядя в сторону, повторил Бастурхан. «Или желание. Даю свое слово, что я непременно прикажу его исполнить. Хотя редко кто из провинившихся передо мной удостаивался такой чести. Веяние времени, наверное. Да и я не из людей каких-нибудь. Выполню рекомендации Евросоюза относительно прав человека. Ведь Монголия идет в Европу, задумчиво сказал он. идет всей своей сплоченной ордой и не ведает преград на своем священном пути. Я, знаете ли, Борис Абрамович, по лицу которого было видно, что ему так и не удалось придумать что-то хоть сколь-нибудь дельное, настроился на затяжную и прочувствованную речь самому себе адвоката, но неплохо изучивший своего пленника Бастурхан оборвал его коротким и емким из американских боевиков. «Даже не думай об этом! Буквально несколько слов! Минута твоя, и она уже пошла!» И, подняв руку, демонстративно посмотрел на наручные часы недавнего милицейского майора, который сейчас, представляя собой главу службы армейской разведки, стоял неподалеку с интересом, наблюдая за происходящим. Лицо подберезовского исказилось мучительной гримасой. Он завертел головой по сторонам, словно ожидая помощи некоего доброго ангела-хранителя, должного немедленно прилететь ему на спасение. Его высокий лоб покрылся испариной. Он бросил полный отчаяния взгляд на извлеченные из вагонов и уже выстроенные в ровный красивый ряд мотоциклы и внезапно вздрогнул всем телом. С шумом облегчения, выпуская из заработавших, избавившихся от временного паралича легких воздух. Ангел-хранитель поспел вовремя. «Вы только посмотрите на это чудо, повелитель!» Тихо, прочувствованно сказал он, протянув руку к навехоньким, сверкающим зеленой краской, Уралам Бастурхан зачем-то посмотрел в указываемую под Березовским сторону, словно увидел мотоциклы впервые, нахмурился. «Они...» Они подобны монгольским коням. Никакие ямахи не сравнятся с этим непревзойденным образцом современной науки и техники. Разве японцы способны создать подобное чудо? Они и впрямь похожи на наших приземистых монгольских коней. Не в силах сдержать восторг, возбужденно прошептал Таджибек. И вправду, пораженно ахнул Багурджи, а я-то все думаю, кого они мне напоминают. Огромное полчище монголов, задействованных на разгрузке, притихшее в ожидании решения великого полководца, сейчас, забыв о дисциплине, радостно загомонило. «Смотрите! Смотрите! Они в точности, как наши кони!» Просветлевший лицом Бастурхан, не сказав ни слова, прошел к своему настоящему коню, ступил на бросившегося на четвереньки, подставившего ему спину человека, Ловко впрыгнул в седло, натянул поводья. Остаешься здесь, руководишь разгрузкой, произнес он, не глядя на утирающего пот под Березовского, пока полководческая свита, готовясь к отъезду, вспрыгивала на своих коней самостоятельно. За каждый мотоцикл отвечаешь головой. Вечером жду тебя с отчетом. Я все сказал. В юрту верховного главнокомандующего смертельно уставший Подберезовский вошел, когда над степью уже сгустилась ночь. Разгрузка окончена, устало выдохнул он, валясь на гостевой серый войлок, расположенный перед белоснежным, на котором восседали трое неразлучных военноначальников. И, Бастурхан Бастурханович, позвольте напомнить, вы обещали обговорить со мной некоторые детали относительно причитающегося мне вознаграждения. «Эй, кумыст, человек!» – доброжелательно посоветовал Бустурхан, пропустив напоминание мимо ушей. «Это и будет твоим вознаграждением. Это и то, что ты остался живым. Поверь, это очень и очень немало». «Верю», – буркнул Подберезовский. «И все-таки уж не сочтите за назойливость, к этому вопросу мы еще вернемся. Договорились?» «Прошу занести мои слова в протокол», — сказал он, повернувшись к Фридману, сидящему на черном писарском войлоке в некотором отдалении. Тот вопросительно посмотрел на Бастурхана, который безразлично махнул рукой и послушно принялся что-то писать. «Да, вот еще!» — подберезовский с кислой физиономией принял из рук обслуживающего человека наполненную до краев пиалу. «Бастурхан Бастурханович, у меня от кумыса живот пучит. Он слишком крепкий и вообще». «Непривычен я к нему. Нельзя ли мне налить чего-нибудь другого? Ну, хотя бы джина с стоником что ли?» «Не зли меня, оборотистый в делах человек», — строго сказал изрядно опьяневший Бастурхан. «Настоящий воин-монгол пьет только кумыс. Ты же хочешь стать настоящим монголом?» «Хочу», — заверил его Борис Абрамович. «Очень хочу», — твердо повторил он. «Монголом я пока еще не был». Фридман добросовестно занес эти слова в свою толстую историческую тетрадь.